Глава тридцать девятая. На излёте второго дня князь прибыл обратно в чащу тёмного леса близ болот, ранее хорошенько запомнив дорогу. Вот только в этот раз никто его не встречал. Дом словно замер. Изнутри не было слышно ни скрипа. Перекрестившись, Мстислав спешно переобулся и влетел в дом, предчувствуя беду. «Держись», — услышал он старушечье бормотание. — Отпусти силу, не цепляйся за нее. Пусть уйдет, пусть покинет тебя Алина. Сердце его заныло от боли, едва он заметил угрюмые лица и лоши, и гоши, сидящих на кухне, и не притронувшись к еде. Вошел в комнату, где сейчас вокруг кровати сидели сразу трое. Марина, красная от слез, прятала лицо в ладонях, безмолвно рыдая. Соня и бабуля суетились на долиной. Та белая, как мел, лежала, будто покойница. Только пальцы на ее руках шевелились, комкали простыню. — Что здесь происходит? — громыхнул его голос в тишине. — Не отпускает ее сила-то! — опустила взгляд к своим рукам болотница. — Первый раз встречаю подобное... Плату природа не приняла и как будто жаждет забрать ее с собой. «Нет — Нет! — вскричала Марина. — Пусть меня заберет! Пусть оставит маму в покое! — Успокойся, Мариш, слезами делу не поможешь, — ответила ей Соня, а у самой лицо осунулось и скорбь застыла в глазах. — Ну-ка, прочь все! — скомандовал князь. — Будете вы мне тут не разводить! — Что это ты удумал? — Изумились женщины в один голос, а то и удумал, договариваться буду с силой природной, глядишь и сторгуемся. Тихонько ответил мстислав, вон отсюда и дочь ее заберите, до да себя возьмите в руки. У самого же на душе похолодело от одного взгляда на любимую, волосы ее облепили бледное лицо, губы и вовсе посинели, веки почернели. Едва дверь тихонько закрылась, князь тотчас скинул с себя пояс с кинжалом. Тулуп встал на колени перед кроватью, схватил Алину за руку и взмолился истово. «Прошу, не забирай ее у меня, Боже! Откажусь от наследования престола, женюсь и буду скромно жить в деревушке вместе с ней, с семьей дружною. жизнью своей клянусь! Младенца на крыльце закопанного захороню, как положено, помолюсь о душе его окаянной, прошу тебя, Боже!» Дорогую сердцу, милую Алину, оставь нам с дочерью ее, а силу ее великую забери себе, коли надобно будет, я и сам явлюсь к тебе по зову твоему первому. Не убоюсь клятвы своей и буду верен, раб твой, прошу, Боже, не позволь случиться страшному, не дай ожесточиться против мира честного. А коли не будет в нем Алины, боюсь, не будет мил мне этот мир, пойду за ней туда, куда ты ее заберешь, Боже. Слава! Хрипела Алина. — Как ты здесь? Подняв полный надежды взгляд, Мстислав несмело улыбнулся и с жаром поцеловал руку, холодную, будто лед. — Знобит, — тихонько пожаловалась бедняжечка. — Холодно. — Сейчас, сейчас, сейчас! — засуетился князь, подхватывая шерстяные одеяла, лежащие в кресле. Укрыл Алину и сам принялся раздеваться. Стянул с себя кафтан, рубашку, штаны. Оставаясь в одних подштаниках, залез под одеяло и прижал к себе суженую. Она охотно прильнула к нему, словно напитываясь его теплом, отогреваясь в любви, чувствуя небывалое до сих пор облегчение. Словно тяжкий валун упал с души, а тело приобрело небывалую легкость. Кровь заструилась по венам с новой силой, Сердце ускоренно забилось в груди, едва Алина осознала, что Слава не привиделся ей в бреду, а в самом деле лежит рядом и прижимает ее к себе. Не веря своему счастью, она нехотя приоткрыла глаза и снова удостоверилась в том, что это не сон. — Не оставляй нас, Алина, — услышала она тихую просьбу. — Ты, — ответила она, — ты нас не оставляй, а я вас не брошу люблю. На том силы и кончились, и она вновь закрыла глаза, погружаясь в оздоравливающий сон без сновидений. Но на этот раз жаркие крепкие объятья придавали сил бороться за свою жизнь. На этот раз все было иначе. Чувства были другие. Покой пришел в ее душу, и боль отступила, будто и не была. Едва на небосводе показались первые утренние зорницы, Алина вновь открыла глаза и первым делом погладила тугое крепкое плечо Мстислава. Любимый мужчина спал рядышком, и на лице его застыли тревога и печаль. Не удержавшись, она протянула руку и пальчиком попыталась разгладить морщины на лбу, чуть выше переносицы. «Расбудила», — смущенно спросила она, заливаясь краской стыда, Надо было дать ему еще поспать. — Я, э, прости, уснул. — Ты так быстро вернулся, — спросила Аля, пряча руку под одеялом. — Или я месяц в кровати валялась? — Так уж вышло. Тихонько ответил князь и тотчас принялся одеваться. Встал с кровати, выискивая взглядом одежду. Негоже нам лежать вместе до Свадьбы? — Свадьбы? застыв на месте с рубашкой в руках, Слава только и спросил с сомнением в голосе. — Откажешь мне? — Почему же? — смутилась Алина. — Просто мне казалось, ты никогда не просил моей руки. Только поехать с тобой. Но что это в сущности значило бы? Спешно натянув рубашку, он присел с краешкой и подхватил руку любимой, с упоением поцеловал теплые кончики пальцев. — Виноват. Исправлюсь. В его улыбчивых глазах светилось искреннее счастье. «Ты выйдешь за меня, Велимира, из другого мира?» Негромкий смех прокатился по комнате, и тотчас послышался скрип. Счастливая Марина влетела в комнату со словами «Мама!» Князь пропустил дочь к матери и продолжил обуваться. «Так какой твой ответ?» Напомнил он, украткой поглядывая в сторону любимой. «Согласна». «Но только если мы не поедем в столицу!» Мстислав охотно кивнул и продолжил уже громко. «Тогда я пойду пока. Баню растоплю, да дров натаскаю. А там, как ты окрепнешь, вернемся в деревню и решим вопрос с кликушей. Надо бы малютку похоронить по-человечески и еще много дел, но это уже потом. Свадьба подождет, правда? Вначале разберемся с деревенскими и там уж заживем дружно». Открыв и закрыв рот с изумлением, Алина возражать не стала, улыбнулась и счастливо стиснула дочь, которая только и добавила к сказанному. «А можно Гошка к нам в гости приходить будет?» И после секундной паузы добавила «И Илон, и Соней и бабуленька!» «Был бы здорово!» «Так и будет!» — согласился князь, накидывая в дверях комнаты кафтан.